Глава вторая. Дорога исчезала в кубах снега. И казалось, что даже свет фар бессилен пробить густую пелену. Я крепче сжала руль, чувствуя, как внутри все переворачивается. Каждая секунда, проведенная за рулем, только усиливала тяжесть мыслей. Глухую боль и ощущение, будто мир рухнул. Мне прямо на плечи. Телефон на пассажирском сиденье вновь загорелся. Завибрировал, как будто мог переорать мою боль. Андрей. Опять. Снова. Я резко сбросила вызов, чувствуя, как слезы размывают обзор. Ну что он хочет сказать? Что я все неправильно поняла? Что это была ошибка? Ошибка в виде моей лучшей подруги? На нашем супружеском ложе. Еще одна вибрация. Сообщение. Я знала, что мне не стоит его открывать. Но не смогла удержаться. В коротком тексте было написано. Ира, поговорим? Ты всё неправильно поняла. Это не то, что ты думаешь. Да как же, не то. Выкрикнула я в пустоту, бросая телефон обратно на сиденье. Маша рядом. Слава богу, не проснулась. Ее мирное посапывание должно было меня успокаивать, но вместо этого только усиливала боль. Ради нее я старалась, ради нее терпела все это время. А теперь? Что теперь? Я же видела не раз их переглядки. Не раз замечала, что ночью мужу приходят сообщения, отвечать на которые он отправлялся в ванную или вообще на улицу. Все время списывала все на рабочие моменты или разницу во времени с партнерами. Ага, как же. Боль сжалось сердце узлом, а в горле снова собрался ком из рыданий, которые я старалась подавлять до последнего. Не разревусь, не дождется. Еще и за мужика бы рыдать, еще чего. Снег начал идти еще в городе, легкими, едва заметными хлопьями. Но стоило выехать за черту, как небо решило вывалить на землю весь запас зимы. Хлопья становились больше, снег валил все сильнее. Ветки деревьев, которые росли вдоль дороги, сгибались под тяжестью снега. Машина скользила, и мне приходилось напрягать каждую мышцу, чтобы удерживать управление. Еще одно сообщение. Я слышала, как телефон завибрировал. И старалась не обращать внимания. Но эта назойливая вибрация была, словно капля, падающая на одно и то же место. Остановившись на светофоре, я все-таки глянула. «Ира, я не знаю, как объяснить. Дай мне шанс. Шанс? Для чего? Для еще одной измены? Я сжала телефон так, что пальцы побелели. Все внутри горело, но нет ярости а от боли, предательства, унижения. Господи, как он мог? С Юлей, с моей лучшей подругой. Я и так отдала ему все. А теперь он забрал мою единственную подругу. Да и она... Змеюка. Маша заворочилась на заднем сиденье. И я глубоко вдохнула, стараясь проглотить ком в горле. Самое главное... Не дать себе сломаться. Ни не перед ней, ни не сейчас. Мысли метались от одного к другому. Вернуться назад? Никогда. Ждать, пока он сам придет, просить прощения. Бессмысленно. Я все равно не смогу простить. Уехать. Вот что мне нужно. Уехать подальше. Бабушкин дом казался единственным местом, где я могла хоть немного прийти в себя. Там меня никто не найдет. Никто не будет резвонить в дверь или ломиться в телефон. Андрей банально не знал, что я получила такое скромное наследство. Потому что я сама об этом узнала чуть меньше недели назад. Даже рассказать случая не представилось. Боженька отвел. Мамочка, донесся слабый голос сзади. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Ну, далеко? Нет, моя хорошая. «Ты поспи еще немного», — ответила я как можно мягче. «Мы почти приехали». Маша снова уткнулась носом своего зайца и затихла. А я выдавила педаль газа, чувствуя, как тяжесть мыслей становится невыносимой. И тут я увидела ее. Машину, лежащую в квете. Ее фары были почти погасшими, Только слабое мерцание выхватывало снежным углы силуэт. Я резко нажала на тормоз. Колеса заскользили, но машина послушно остановилась. Сердце застучало в груди. Кто-то мог быть внутри, кто-то мог пострадать. Я оглянулась на Машу. Она крепко спала, даже не заметив, что мы остановились. Так, Ирина, спокойно, пробормотала я себе под нос. Снег валил хлопьями. Видимо, становилось все хуже. Я выскочила из машины, набросив на голову капюшон, и побежала к машине в Квете. Сначала мне показалось, что внутри никого нет, но потом я увидела что-то, что заставило меня дернуться вперед. Мужчину, лежащего на обочине. Он был наполовину занесен снегом, лицо бледное, глаза закрыты. «Эй, вы меня слышите? Вы меня слышите?» закричала я, опускаясь на колени рядом с ним. Потрясла его за плечо. Но он не реагировал. Мое сердце колотилось так, что казалось, его слышно даже в эту метель. Я быстро осмотрела его. Крови не было, но он выглядел изможденным. Оставить его здесь было бы равносильно убийству. Вернувшись к машине, я проверила, что Маша все еще спит. Потом набрала воздуха в грудь, и вернулась к незнакомцу. «Ну что, богатырь, попробуем тебя дотащить», — выдохнула я, ухватив его подмышки. Он был тяжелым, почти неподъемным, но я старалась не думать о боли в плечах и руках. Когда я, наконец, дотащила его до машины, сил почти не осталось. Усадить его на переднее сиденье было отдельной задачей. Я чуть не рухнула рядом, но в последний момент справилась. В машине я замерла на мгновение, глядя на его лицо. Высокие скулы, густые ресницы, темные волосы, мокрые от снега. Он выглядел красивым. Но тут же я отдернула себя. О чем я вообще думаю? Маша все еще спала, а я снова завела мотор. Машина тяжело тронулась с места, колеса скользили, но я продолжала двигаться вперед. «Лишь бы добраться», — прошептала я, сжимая руль. «Лишь бы добраться, а там будем разбираться». Снег продолжал падать, укрывая все вокруг белым саваном. А я ехала, ощущая, как внутри все разрывается от эмоций. Страх, боль. Но где-то далеко тлела решимость. «Я справлюсь. Должна справиться». Ради дочери. Ради нас.